Глава пятая. О вафлях, статуях и нежданных гостях. Ольга. До кондитерской у чёрных лебедей они дошли пешком. Безумно романтичная прогулка. Особенно сторонея Миколина со страшной силой обхаживающего фифу. Правда, Таня не особо ценила и всё косилась на Гектора. Ведь он настоящий принц. На белобрысовой гельса это ничуть не смущало. Напротив, только прибавляло азарта. О, какие комплименты он отвешивал мадемуазель. Как трогательно дарил букетик фрезий, встав на одно колено а как расписывал великолепные пейзажи родной Гэлии. Травка зелёная, небо голубое, овечки на полях, аки белые облачка, осень озёр бездонных, как фифочки прекрасной. К тому моменту, как они добрались до кондитерской, Ольга сама чуть не заговорила стихами. Тьфу, пакость. Может, благородной девице и положено любить поэзию и самой пописывать стишата, но Ольгу от этого дела слегка тошнило. В этой лизе то и нормально. И бандригал преподнесённый ей Гектором, она приняла с благосклонным смущением, однако без трепета душевного. Вообще странные это были ухаживания, если честно. Гектор был куртуазен да нельзя. Заботился Алис, заваливал комплиментами, но всё это как-то без огонька, с обеих сторон, словно не по-настоящему, в отличие от Колина. Вот у него глаза горели неподдельным восторгом и страстью. Хотя к чему Фифе можно испытывать страсти, чем восторгаться, Ольга совершенно не понимала. Принимая ухаживание Колина, Мадемуазель вела себя как высокомерная и жеманная дура, чему Гэльц лишь умилялся и удваивал старания. Ну и ладно. Колин достаточно умный и взрослый, чтобы понимать, чего хочет, хоть и притворяется беспечным раздолбаем. Ему так удобнее, чтобы всерьёз не воспринимали. Как ни странно, подумав об этом, она вспомнила Мариса. Красавчик, Лавилас, ни единой мысли на идеальном лице, кроме как о собственной неотразимости. Однако, может быть, это тоже маска? «Пустоголового бабника тоже никто не станет воспринимать всерьёз. Хотя стоило бы. Он же да-марьяк». «Ох уж эти да-марьяки!» Вздохнула про себя Ольга, усаживаясь за столик на открытой веранде. «Нигде от них не скрыться. То есть от мыслей о них. Вот чем, чем эти два братца её так зацепили? И ведь в чём ужас? Теперь, когда она принципиально не общается с Ренаром, ей начинает в чём-то нравиться Марис. По крайней мере, вызывать уважение». Не такое, конечно, как Ренар. Всё же такой силы духа и ума, как в этом разноглазом горбуне, Ольге встречать не доводилось. И его мерзавца даже наглости и извительность не портят. Напротив, придают некую остринку. Вот если бы за ней ухаживал Колин, она бы через полчаса умерла от скуки. Как умирала от скуки с Гельмотом. Вот же глупость, а! Имея такого жениха, и красивого, и родовитого, и умного, и влиятельного, Да что там, целого короля видеть во сне ехидного мальчишку-горбуна, который к тому же кровно заинтересован в её смерти. И почему она не такая, как Матильда? А? Вот Матильда была умницей, полюбила не какого-то там маньяка-психопата из тёмных магов, а воплощение света и оптимизма, князя Андрея Волкова. Вот бы и Ольга могла влюбиться в Гельмута. Наверное, надо всё же попросить Улиза Приворотного для себя. Вдруг хоть какое-то до да подействует. О чём задумалась, Оля? «Неужели выбор между пирожным и штруделем такой сложный?» Слегка подначил её Гектор. Ойкнув, Ольга уставилась в открытое перед ней меню и ткнула наугад. «Вот, я буду...» «О, юная мифрау желает наш фирменный штрудель с маком и ванильным мороженым». Невести чему восхитилась дородная фрау в крахмальном фартуке с оборочками. Её Ольга тоже только заметила. Вот до чего довели проклятые да марьяки Ещё немного и начнёт на улице врезаться в столбы. «Мне такое же, дорогая фрау Гретта». — улыбнулся хозяйки кондитерской Гектор. А прекрасные лизи малиновая пролине со взбитыми сливками и шоколадом. Прекрасный выбор. Ещё сильнее восхитилась фрау и обратилась к Фифе. А вам, мадмуазель? А для мадмуазель — пирожные ассорти. Не дожидаясь ответа Фифи, которая замерла над красивыми картинками пирожных, распорядился Колин. Мне же вишнёвый штрудель — два. И шамьед с пенкой на всех. Конечно, юные господа. Мгновение, всего мгновение. Просияла фрау и унеслась. Только тут Ольга обратила внимание, что гельцы выбрали столик в глубине террасы, скрытый вьющимися розами, и что через столик от них расположились два господина подозрительно непримечательной наружности, а ещё двое с интересом рассматривают вывески поблизости. Наверняка где-то неподалёку есть человек пять-шесть. Бдят и караулят. То ли чтобы никого не убили, то ли чтобы взять злоумышленников с поличным. Эх, а она так надеялась, что студентам академии не полагается охрана в количестве батальона. Мечты-мечты. Пока Колин продолжал охмурять фифу, а Гектор с Лис обсуждали какие-то скучные подробности бритско-экономической политики, Ольга рассматривала Банковскую площадь. Зацепившись взглядом за тележку мороженщицы, Ольга подумала, как хорошо было бы прийти сюда одной. волю погулять, рассмотреть всё интересное, посидеть в утренней тишине с чашкой шамьета, попробовать все знаменитое астурийское мороженое в вафельном рожке, покормить голубей крошками свежего брецеля. Да чего же тут красиво! Аккуратные домики нежных тонов, кованые балкончики, кругом розы, всех возможных и нескольких невозможных оттенков. Особенно невероятные ярко-сиреневые, прозрачно-жёлтые и сине-чёрные окружали статую очкастого господина со свитком в одной руке и стопкой монет в другой. Что-то в нём было знакомое в этом господине. А, точно, это же Морис Золотой. И статуя ровно перед имперским банком. Хм, деньги. Время — деньги. Интересно, с чего бы вспомнился девиз Дракара? Может, потому что почти над головой Мариса Золотого висели в воздухе великолепные часы Академии? Удивительный эффект. На самом деле они далеко, но видно их так хорошо, словно до них рукой подать. И догадка крутится в голове, крутится. Время — деньги, часы — банк. Не потому ли Марис так настойчиво предлагал показать часы Академии с какого особого ракурса? Что-то, что можно увидеть лишь раз в сутки. От почти пойманной догадки её отвлёк капризный голосок Фифы. «О, Ль, ты совсем не слушаешь?» «Я пропустила что-то важное?» «Если ты не слышала, о чём говорит вся Академия, то да», насмешливо пропела Фифа. «И о чём же?» — заинтересовалась Лис. «А об этом я и спрашиваю. Что за интрижка с каким-то Гельмутом? И почему уродец Ренар тебя ревнует на всю Академию? Ты что, в самом деле с ним целовалась?» Колин подавился шамьетом, который пил. Фифа с притворным сочувствием махнула, а Гектор с непритворным удовольствием треснул приятеля по спине. Говорят, на лекции по артефакторике он вёл себя совершенно непристойно, скандально даже, и поругался с профессором до того, что его пригрозили выгнать из академии. «Помилуй, создатель!» — притворно ужаснулась Ольга, едва сдерживаясь от желания то ли проклясть сплетницу, то ли расспросить о подробностях поведения Ренара. «Фу ты, глупости какие!» «Нет уж, против сплетен есть только одно оружие. Довести их до абсурда». «А о том, что на лекцию явились драконы и читали мысли всех студентов, тебе не рассказали? И что профессор артефакторики признался в заговоре против короны, а его артефакты вышли из-под контроля и летали по всей аудитории, задирая дамам юбки? Но главное, Ренар прямо посреди лекции выпустил крылья, превратился в химеру и украл у профессора журнал. А всё, только чтобы ему не поставили двойку». Фифа, поначалу навострившие ушки, к концу скривилась и скрестила руки на груди. «Фу, как грубо. А мне кажется, весьма интересная версия событий», — усмехнулся Рыжий Гельс. «Интересно, что это за Гельмут такой? Я слышала, он приезжал за тобой в общежитие». «Очень милый Гергельмут, пожала плечами Элиза. «Он водил нас в кондитерскую в прошлые выходные». «Вас? А, то есть он ухаживает за тобой, Элис? Бритка внезапно покраснела и спрятала взгляд в чашке с шамьетом. «Конечно же, нет. Я ему совершенно не пара. Он ухаживает за Ольгой, и он, правда, очень обходительный и достойный кавалер». «А, понятно». «Совершенно не так поняла Ефифа. Фифа». «Действительно, тебе мелкие астурийские дворянчики не интересны. «Мелкие?» Снова, чуть не захлебнувшись шамьетом, переспросил Колин и подозрительно забулькал, видимо, пытаясь скрыть смех. «Разумеется». «На полном серьёзе», — пояснила Фифа. «Но «Ну, разве станет Виконт или, допустим, граф ухаживать за мифрау Вульфа?» если только с бесчестными намерениями». «Да уж», — покачал головой Гектор, «мифрау Вульф и какой-то граф — это совершенный нонсенс». «Вот», — довольно покивала Фифа. «Я и говорю, наверное, весьма непростой выбор. Сильный тёмный маг, настоящий шевалье и астурийский дворянин, не так ли? Вряд ли раньше за тобой ухаживали подобные люди». «О да, такое со мной впервые», — едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться в голос, покивала Ольга. «Возможно, тебе стоило бы остановиться на Саланже. Он хоть и урод, но зато родовит. А ты знаешь, отец моего жениха тоже в некотором роде э -э, необычный человек». «Да-да, мы все наслышаны о чёрном карлике. Наверное, он тоже урод», — сделала невинные глаза Ольга. «Тебя это не смущает? Может быть, и твой жених, как его там?» «Да, мариак, шевалье да мариак, виконт де беси курбе, будущий граф», — гордо напомнила всем Фифа, но тут же бросила многозначительный взгляд на Гектора. Впрочем, это пока всего лишь помолвка. Возможно, я встречу того, к кому склонится моё сердце, поистине благородного мужчину. «Ни какого-то виконта, целого герцога!» Таким же томным голосом продолжила Лизи «Из страны гор, овец и односолодого в виски». И она вразительно похлопала ресницами на Колина. Ольга опять едва сдержала смех. «Нет, но ну это же надо!» Так толсто намекать. И ведь Фифа всё равно не поняла. «Вот зачем? Зачем Колину такая глупая жена?» Над ней же весь высший свет Геллии будет смеяться. Отличные виски, моя дорогая. Действительно, зачем тебе какой-то там изнеженный виконтворожденец, который наверняка и овцу-то подоить не умеет? Выходи за меня. Я здоров, красив, силён. У моего рода лучшие пастбища и поля во всей Геллии. Короче, я совершенство. У нас с тобой будут замечательные дети. Гарантировано никаких карликов, горбунов и прочих химер. Умные, как папа, и красивые, как мама. Не преминула вставить лис. нога — серьезно добавил Гектор. — Мама красивая, а папа — генерал. Все рассмеялись, даже Фифа, хотя намеков она опять не поняла. — Вот же дурища! Точно. У нас в роду были генералы. — Важно покивал Колин, отсмеявшись. — Фифи, радость моя, у нас с тобой будет самая прекрасная свадьба. Я подарю тебе белоснежного ягненочка, ты будешь завязывать ему бантики и кормить его клевером. Это очень модно. А еще я буду носить тебя на руках, как в рыцарских романах, и посвящать тебе стихи. — И петь серенады, — кивнул Гектор. Ты бы слышала эти серенады. Соловьи замолкают в ужа... ужасном восторге. Ага, и мрут от зависти. Обожаю пироги с соловьиными языками, — усмехнулся Колин. А не заказать ли нам ещё по штруделю? От любви у меня аппетит разыгрался. Под одобрительные кивки белобрысый позвал фрау Гретту и уже открыл рот, чтобы сделать заказ, как неподалёку раздался хищный свист. Чей-то вопль с дороги, и фрау Гретта закрыла рот рукой, глядя куда-то на лошадь. Ольга тут же посмотрела туда же и чуть не завопила сама. Сдержалась только потому, что не смогла выбрать, что вопить. То ли «Сдохни, гад, и не смей бить моего Ренара», то ли «Беги, идиот, пока тебя в жабу не превратили». Сложный выбор. На нём Ольга и застряла, глядя, как Горбун проклинает придурка, и на мгновение вся площадь окутывается смертельно прекрасным багровым мерцанием тёмной магии, и её собственный дар откликается, впитывает это мерцание, и внутри нее разливается какое то странное трепещущее тепло словно словно ее дракон крылом укрыл а хам на которого ей стало совершенно наплевать не принял вызова на дуэль и сбежал искать целителя уф она сама не поняла что не дышала пока не сумела наконец то вдохнуть и выдохнуть облегченное и немножко даже восхищенно реней не убил хама сдержал всю эту великолепную мощь и не убил потрясающий самоконтроль Вот она бы, наверное, не сумела сдержаться, если бы какой-то мерзавец попытался ударить её хлыстом, и, убив, даже совестью бы не мучилась. Потому что безмозглые придурки, оскорбляющие тёмных магов, это ошибка природы, которую следует исправить, и желательно до того, как придурки успели размножиться и увеличить мировую энтропию. Ровно в тот момент, когда она выдохнула, Ренар обернулся и встретился с ней взглядом. И именно этот момент Фифа выбрала, чтобы вскрикнуть и упасть в обморок, прямо на руки Колину. Оба гельса и Лист тут же засуетились вокруг неё. Фрау Грета всплеснула руками и побежала за нюхательной солью. Двое подозрительных господ встрепенулись и вытащили пистоли, но тут же их спрятали. Потому что Фифа... FIFA... Открыла глаза, всего через несколько секунд и жалобно поглядела на Колина. «Ой», — сказала она, — «он жив? Ведь он не умер, правда же?» «Конечно же, нет, милая». Колин немедленно воспользовался случаем и прижал Фифу к себе. же совершенно ничего не угрожало. Да нет же, Саланш его не убил того шевалье. Он же, он же его проклял, я видела. Ох, она снова прикрыла глаза. Колин с Гектором переглянулись, Алис, щупавшая пульс на безвольно повисшей руке Фифы, покачала головой. Какая странная реакция. Пульс неровный, кожа холодная. Похоже, у Фифы атипичная реакция на тёмную магию. Ты можешь помочь? тут же потребовал Колин, явно переживающий за Фифу. Может быть, стоит отвести её к целителю? Да, стоит, кивнула Алис. «Не думаю, что последствия будут серьезными, но лучше перестраховаться и...» «Похоже, брак с Виконтом Дебиси Курбе ей противопоказан». Лис выразительно оглянулась на площадь, без малейших следов Ренара. «Сбежал», — констатировал Гектор. «Пф, темные маги, трусы по натуре», — фыркнул Колин. Ольга еле сдержалась, чтобы не вступиться за Ренара, потому что никакой он не трус, вот ни разу. Но какое-то внутреннее чувство ее остановило. Просто ощущение, что нельзя. Лучше промолчать и... «Думаю, мне стоит остаться здесь. Вдруг от моего присутствия ей сейчас станет хуже», сказала Ольга, краем глаза улавливая некую смутную тень рядом с имперским банком. «Тебе стоит вернуться в академию с нами», возразил Колин. «Мы обещали Геру Бастельера не оставлять тебя без присмотра». «Да ладно, тут целая рота охранников», передёрнула плечами Ольга и обернулась на звук мотора. Все прочие тоже, даже Фифа и фрау Гретта, как раз прибежавшие с нюхательными солями. На Банковскую площадь влетел и резко со скрипом шин остановился около кондитерской красный мобиль-кабриолет, а из него, не открывая дверей, выпрыгнул щегольски в огромных ветровых очках, стянул очки на лоб и помахал им всем рукой, при этом сияя улыбкой отсюда и добрицких островов. «Ой, Мэрис!» — восхищенно пролепетала Фифа и попыталась вывернуться из объятий Колина, что ей, разумеется, не удалось. «Привет! Что это у вас такие серьезные лица?» — спросил красавчик, приближаясь к ним и не переставая сиять.